Глава двенадцатая Порождение смерти и тумана, призрачные гиганты, погоняющие перед собой останки древних чудовищ, населевших эти места бесчисленные эоны назад, поглощенные безжалостным болотом, они были сохранены, чтобы быть призванными в эту ненастную ночь, в этот роковой час. Земля рыдала и обливалась слезами, выпуская их из своего истерзанного чрева. Пласты земли трескались, болотная жижа стекала с их облезлых боков, невидящие глаза поворачивались в мою сторону, а призрачные погонщики уже в нетерпении раскручивали свои хлысты, разрывая ими туманный воздух, резкими щелчками подгоняя монстров, еще не до конца сбросив их оковы оцепенения. «Ну что ж...» Я сдул со стволов минигана, продолжавший парить дымок, и направил их в сторону ближайшего чудовища. «Второй тайм!» Миниган заверещал, раскручивая свои стволы и выплевывая первые струи смертоносной стали, разрезая темноту вспышками трассирующих пуль. Секунда, другая. Я понял, что мое оружие здесь бесполезно. Пули разрезали призраков, не нанося им никакого урона. А ожившие гиганты были покрыты таким слоем грязи, что пули просто застревали в ней, выбивая мутные фонтанчики жижи и не нанося мертвым телам никакого урона. «Ну что ж, суки, не хотите по-хорошему? Дальше будет без вазелина!» Миниган в моих руках начал трансформироваться, с щелчками и хрустом превращаясь из пулемета в сорокамиллиметровый автоматический станковый гранатомет. Я по достоинству оценил его вороненный ствол и увесистые цилиндрики гранат, бесконечной лентой, спускающейся на дно кибитки. И больше не заставляя себя ждать, нажал на гашетку. Я успел выстрелить раз пять-шесть, прежде чем первая граната достигла своей цели, взрываясь яркой вспышкой и разметывая толстые слои грязи вместе с удержущей ее шерстью. Та разлетелась во все стороны, обнажая почерневшую от времени кожу монстра. Но уже через миг в нее врезалась следующая мина, раздирая плоть и добираясь до костей. А за ней еще и ещё одна. Через пару секунд, когда очередная граната влетела в образовавшуюся брешь в грудной клетке и взорвалась внутри тела, ноги монстра подкосились, словно подрубленные. И он тут же завалился, сначала уткнувшись мордой в болотную жижу, а затем нехотя завалившись на бок, вздымая при падении фонтаны воды. Я тут же перенаправил оружие на его погонщика. Обычные снаряды сменились на начинённые белым фосфором. Болото в миг превратилось в карнавальную площадку, освещающуюся вспышками яркого света и брызгами всепоглощающего огня. Ему поддалась даже призрачная плоть погонщика, сначала покрывшаяся обширными прорехами, а затем и растаявшая без следа. Я тут же развернулся, направляя подрагивающий ствол в сторону другого монстра, повторяя свой огненный накат, перебивая ему лапу, заставив завалиться прямо на погонщика и накрывая их обоих ливнем зажигательных снарядов, одновременно ликую от бурлящей в моих руках мощи и понимая, с десятками надвигающихся чудовищ мне никак не успеть справиться. Дойдут до меня и втопчут в грязь вместе с телегой и останками тузика. Продолжая содрогаться от бесчисленных выстрелов, я вытянул вперед одну руку и рявкнул. А ну-ка, стоять, суки!» То ли все монстры оказались мужского рода, то ли я что-то неправильно делал. Но они как двигались, так и продолжали двигаться, сотрясая землю, разбрызгивая тухлую воду, проваливаясь в болотную жижу чуть ли не по колено, но все же продолжали идти. «Я сказал стоять!» Что-то в моей душе хрустнуло, со скрипом провернулось, высвобождаясь от долгого плена. Нутро мое обожгло ледяным холодом, и от меня во все стороны пошла волна, будто сфера из мутного матового стекла сначала медленно, а затем все ускоряясь рвануло, проходя сквозь плоть земли и ожившие костяки, груды движущегося законсервированного мяса и призрачные сферы погонщиков, затормаживая, замораживая и почти останавливая их, ставшим будто густой кисель в воздухе. Вода подернулась ледяной коркой, Кочки, поросшие жухлой растительностью, подернулись инием. Болотная жижа превратилась в вязкий гудрон, из которого почти невозможно стало выдернуть ноги. Я остался единственным, кто не поддался замедлению, продолжая сжать и сжать на гашетку. Даже объемные цилиндрики гранат, вырвавшись из ствола, быстро пролетали несколько метров, а затем начинали постепенно застывать, продолжая лететь дальше будто пробивая прозрачную упругую резину. Сначала пара-тройка, а затем целые десятки их зависли одновременно в воздухе, продолжая неспешно плыть к своей цели. Но я не успокоился, пока десятки не превратились в сотни, а может и тысячи летящих во все стороны гранат, пока ствол гранатомёта не расплавился. Только тогда я остановился, отодрал свои сведенные спазмом руки от гашетки, размял их, а затем щелкнул пальцами. «Ладно, поехали!» Застывшее пространство отмерло, наполненный смертоносным металлом воздух взревел раненым зверем, а затем я ослеп Я оглох. Я бы подумал, что еще и умер, но взрывная волна, ударившая в мое тело, лишила меня всех мыслей, взболтав мозг и швырнув на дно повозки. Глаза мои ослепли, но я будто наяву увидел, как сотни снарядов практически одновременно ударили в приближающиеся тела, буквально дезинтегрируя их, превращая в пыль, пепел и потоки перегретого пара, превращая в ничто эфирные тела погонщиков, сжигая сам воздух, превращая нечто в ничто. Секунда, и мое оглушенное и ослепленное тело почувствовало вибрацию Земли, когда на нее разом повалились останки десятков гигантских тел, после чего наступила гробовая тишина. «Или это просто я оглох окончательно?» Закашлялся я, вдохнув наполненный пороховой гарею и токсичным дымом от сгоревшего фосфора воздух. Я жутко обрадовался, когда услышал свой собственный кашель. Значит, не оглох. Открыл глаза, в которых все еще скакали светлячки от невероятных вспышки света, всматриваясь в окружающую темноту. Впрочем, было не так и темно во множестве мест. Фосфор еще не догорел до конца, превращая болото, всыпанное мириадами светлячков в волшебную поляну. Правда, идущий от них дым вполне компенсировал истребленный взрывом туман, закрывая обзор. Но сейчас я будто обозревал все окружающее внутренним взором, для которого не было прекрат, и увидел, как в глубине Земли пробуждается нечто извечный хозяин этих мест. Увидел, как, повинуясь его, пробуждающемуся естеству, Оживают все жители этих бескрайних болот, поворачивая свои бурковые глаза, чувствительные усики, носы и щупы в мою сторону и оскаливая пасти, начищая жало, клацая клыками, хлюпая хищными присосками, скрижища костяными клешнями, несутся, бредут, прыгают, летят и ползут в мою сторону. Я поднялся на ноги, внутри жалобно заскрипевшей повозки, мокрым рукавом размазывая по подбородку потекшую из носа кровь. Чем мне встретить приближающуюся Орду? Какой-нибудь корабельной автоматической пушкой, типа того же минигана, но с ещё большей скорострельностью и гораздо более солидным калибром? Реактивной системой СМЕРЧ? Сотни роботизированных систем типа Терминатор? Ковровой бомбардировкой с модернизированных белых лебедей? Нет. Я прислушался к приближающемуся басовитому гудению миллионов крыл и увидел поднимающиеся чуть ли не до небес столбы комариных роев. Несмотря на расстояние, отчётливо увидел каждое жало, каждое фасетчатое око, направленное на меня. Увидел огромных зомби-аллигаторов, ползущих по болотным кочкам и возвышающихся над ними гигантских крабов. Увидел, как закипела болотная вода от миллиардов черных тел пиявок-вампиров, каждая из которых была с руку взрослого человека. Тысячи и тысячи зомби, за долгие столетия сгинувшие в этом проклятом месте и теперь поднявшиеся, чтобы исправить вопиющую несправедливость, погасить единственную человеческую жизнь, имевшую наглость вторгнуться в эти владения, и понял, что здесь, скорее, понадобится атомная бомба. Вот только с бесчисленными ордами монстров она сожжет и меня. Так что пора отбросить закостенелые рамки сознания. «Я здесь хозяин, и мне не нужны никакие костыли, чтобы доказать это». Истерзанная земля содрогнулась в очередной раз, взломав пласты земной тверди и разрывая стонущий воздух, в затянутые низкими тучами небеса вонзился тот, кто был с этим не согласен, кто привык себя считать хозяином этих земель. Огненные око, затмевающие своими размерами и масштабом заходящую луну, Окруженная полотнищами истинной тьмы, возносилась все выше, пронзая, прожигая меня взглядом единственного зрачка в виде медленно поворачивающихся песчаных часов. И если орды подползающих чудовищ интересовала лишь моя плоть и кровь, то этой твари нужна была моя душа, и она была готова высосать ее еще до того, как мои окровавленные останки рухнут на дно кибитки. Я выставил вперед руку, отгораживаясь от этого взгляда предплечьем, выискивая своей душе те струны, которые сработали, когда мне понадобилось затормозить время. Внутри опять захрустело, заскрипело, и, наконец, сорвалось с заржавевшей резьбы, освобождая мощь, заложенную в мою душу самим Создателем. Передо мной тут же выросла призрачная стена, отгораживая и отражая поглощающий мою суть взгляд. Сразу стало легче. Но это было только начало. Все твари с этих необъятных болот были уже здесь, и ментальный щит их не остановит. Я протянул руку к небесам, сжал кулак, будто зажимая в ладони невидимую ширму, затем рухнул на одно колено, резко опустил руку вниз, сдирая эту ширму с окружающего меня мира. И мне это удалось. Как по мановению волшебной палочки туман исчез, открывая вид на сомный чудовищ. А черные тучи от края до края земли побагровели и разродились небесным огнем, бушующим ливнем, рухнувшим на летающих тварей, превращая их в горящие метеоры и столбы пламени. Но мне показалось этого мало. Я распахнул ладонь и начал медленно поднимать ее вверх. И тут реальность пошла трещинами и рухнула под своим весом. Вода превратилась в огонь, земля — в прах, в воздух — в смерть. Твари, несмотря ни на размер, ни на толщину брони своих панцирей, вспыхивали черным огнем, тут же разлетаясь фонтанами и облаками праха, который также превращался в ничто, окончательно и навсегда исчезая из этого мира. Мгновение, и осталась только растрескавшаяся пустыня, медленно покрывающаяся оседающей сажей. Впрочем, остался еще глаз, и, кажется, смерть всех его подручных только придала ему силы, Из алого он превратился в огненный, а его взгляд, кажется, уже физически раздирал мое тело и душу, истончая и истончая сдерживающий его щит. Он явно жаждет моей смерти и даже гораздо хуже того. Ну что ж, я не буду заставлять его ждать. Легко оттолкнувшись ногами от кибитки, которая так и не стала последним прибежищем моим изувеченным останком, я вспорхнул в воздух, И буквально разрывая воздух своим телом, понесся навстречу своему врагу, который по мере приближения все увеличивался, закрывая сначала половину небосклона, затем весь мир, а затем этот глаз и стал новым миром, готовым поглотить и переварить меня. Небо стало огнем мозрачок в виде песочных часов вратами в мой персональный ад. Однако за мгновение до того, как мы встретились на моей вытянутой вперед руке начало разгораться нестерпимое сияние. Клинок, охватывающий мое запястье плотными креплениями, я отчётливо ощущал все это время. И он начал возвращаться в этот мир, превращаясь в огненное жало, настолько нестерпимо яркое, будто на мою руку нацепили осколок солнца. Удар! Вспышка! Тьма! Поздравляем! Астральный вампир Кикимора повержен. Ранг 7. Уровень 22. Получен уровень 18, сила плюс 1. Получен уровень 19, ловкость плюс 1. Вы первыми убили холодным оружием существо седьмого ранга? Досрочно разблокирован доступ к астральному телу. Досрочно разблокирован доступ к ментальному телу. Разблокирована возможность усвоения наноботов ауры. Разблокирована защита от астральных атак. Защита от астральных атак плюс 1. Дополнительный урон от ментальных атак 0,1%. Разблокирован навык астральный щит. Защита от астральных атак 1%. Защита от физических атак 0.1%. Начальная стоимость активации щита 1 единица наботов ауры в сутки. Тьма. Боль. Пробуждение. Не знаю, сколько длилась эта тьма, но закончилась она самым тривиальным образом, когда я просто попытался открыть глаза. Сначала это не шибко получилось. Тьма сменилась размытой серостью. Пришлось попробовать еще раз. Со второй попытки склеенные непонятной слизью глаза распахнулись, и размытая серость сменилась на размытость цветную. Пришлось приподнять голову и поморгать еще раз. Зрение вернулось, но картинка так и не сложилась. Пришлось приподнять голову сильнее, отодвигаясь подальше от предмета, на котором я лежал. Оказалось, что это грубая шкура, от которой к моему лицу тянулись нити, попахивающие рыбой слизи. Я попытался стереть ее рукой, но та не двинулась с места, чем-то заклиненная так, что и не пошевелить. Пришлось отодвинуться еще больше, стараясь, чтобы слизь не залилась в глаза. Оценивая обстановку, Я тут же рванул в сторону, впрочем, безуспешно, так как правая рука осталась неподвижна. Пришлось слегка угомонить панику и осмотреться более внимательно. Большого счастья мне это не принесло, но стало слегка поспокойнее. Хотя те подробности, которые я заметил с первого взгляда, усугубились многократно, так как я очнулся лёжа на теле крайне отвратного чудовища. Грубая покрытая слизью кожа, покрытая многочисленными бородавками и наростами бесформенное тело в пару тонн весом, никак не вяжущаяся с ним рыжая облезлая шевелюра, лягушачья пасть, в которую одновременно можно было упаковать пятерых таких, как я, с торчащими во все стороны клыками, больше похожими на кривые костяные кинжалы, многочисленные щупальца, конвульсинно свернутые в предсмертной судороге, и плюсом к ним две руки — Вполне себе похожий на человеческий, если бы у тех было четыре сустава и синяя чешуйчатая кожа. Ко всей этой красоте прилагался единственный глаз. Описать его было затруднительно, так как в данный момент он в виде слизи растекся по бугристому телу и моему благородному челу, а вместо него из глазницы торчала моя правая рука. И, судя по ощущениям, потрошитель, который, похоже, вошел в облывшее тело на всю свою немалую длину. «Рок!» эй рок ты там живой вдруг донесся голос зубра изнутри этой туши я даже икнул от неожиданности не поверив своим ушам зуб ты где тебя что сожрали сожрали а нет я здесь меня придавила малонь можешь помочь сейчас слегка успокоившись я еще раз огляделся с удивлением поняв что мы находимся все под тем же самым мостом под которым обедали кажется тысячу лет назад Только река изменилась, превратившись в покрытое ряской болото, окруженное засыхающими ивами. Я стоял по колено в мутной воде в обнимку с рыжеволосым чудовищем, щупальца которого обвили мне ноги и грудь, но теперь после смерти слегка обмякли и сползали с моего тела с легким причмокиванием отлепляющихся от одежды присосок. Я встряхнулся всем телом, как пес, вылезший из воды, значительно ускоряя этот процесс и дождавшись, Когда они свалятся, залез на них, выдрал навершие фракира из дыхательного отверстия монстра, затем, перебравшись на пружинистое тело, схватился левой рукой за запястье правой и, напрягая ноги и спину, рванул потрошительно на себя. Раздался вполне отчетливый хруст, и клинок вылетел из раны, как пробка из бутылки, а я спиной вперед отправился в приветливые воды местного болотца. Еще даже не вставая из воды, внимательно осмотрел клинок, убедившись в его целостности. На вид он был как новенький, только весь покрыт слизью и кровью. Пришлось пару раз сложить и открыть его снова, чтобы избавиться от всего лишнего, после чего отправился в путешествие вокруг туши монстра в поисках затерявшегося напарника. Переступил через пару отрубленных щупалец и осмотрел покрытую рыжей шерстью спину чудовища, всю исполосованную глубокими разрезами и потоками подсыхающей крови. Тут же лежал и зубр залитой этой самой кровью с ног до головы и заваленный кольцами щупалец, так что только один нос остался торчать над водой. Пришлось провести небольшую операцию по усекновению лишних конечностей, иначе толстенные щупальца с зубра снять не получалось. Закончив оттаскивать в сторону заготовки для суши-бара, помог выбраться зубру и вытащил его потрошитель, застрявший в теле где-то в районе заднего прохода чудовища. «Ты как?» Да вроде норм, щеки только горят. Там, где ты уродина ко мне своими присосками присосалась. Кожа там действительно покраснела, идя через весь подбородок и щеки алыми, овальными пятнами, но не похоже, что это была смертельная рана. Что здесь было? Как на нас это чудо юдо напало? Без понятия. Как мы с тобой прилегли поспать после обеда, так я сразу в сон рухнул. Снилось мне, что я пират на шикарном паруснике, и на нас Кракен напал. Но я рубил его как мог, в воду улетел, потом по спине его поднялся и продолжил рубить, а потом вдруг проснулся и казался здесь. Услышал твое кряхтение, позвал, вот, в общем, и всё. А ты что, тоже не помнишь, как на нас эта тварь напала? Или это мы на нее напали? Не помню. Помню, что после обеда мы спать не ложились, но все таки как-то уснул. Помню, что летал во сне. Огромный алый глаз помню, как у него с мечом наперевес улетел. Очнулся тоже здесь пару минут назад с потрошителем, вбитым в глаз с этой милашки. И тут ты меня позвал. Летал во сне? Говорят, это происходит, когда растешь. Это вряд ли. Разве только что над собой. А так, мне кажется, что только усыхают от постоянных физических нагрузок, нервов и хреновой еды. А теперь и поспать нормально не дают. Уже и во сне сражаться приходится. Так и до нервного срыва недолго. За убийство этой твари мне два уровня дали, еще всяких плюшек насыпали. Хороший сон, плодотворный. Здесь я с ним был вынужден согласиться. Особенно после того, как луч сканера, пробежав по поверженному телу, выявил на нем сразу пять точек, заинтересовавшими его артефактами. Да и перечень доступных для добычи наноботов впечатлял. С них я и начал, сходив к телеге и вернувшись с ногой Маришки после усекновения превратившийся в монструозный шприц. Садил в покрытую рыжими патлами макушку, почувствовав, как полый коготь удлинился, пробивая череп и мозг твари насквозь, после чего автоматически заработал поршень, вбирая в себя драгоценную жидкость. Получено! Обычный нанобот третьего ранга — 199 единиц. Обычный нанобот четвёртого ранга — 88 единиц. Обычный нанобот пятого ранга — 42 единицы. Получено защитных наноботов первого ранга 122 единицы. Получено защитных наноботов второго ранга 43 единицы. Получено защитных наноботов третьего ранга 23 единицы. Получено защитных наноботов четвёртого ранга 16 единиц. Получено защитных наноботов пятого ранга 12 единиц. Получено наноботы ауры первого ранга 24 единицы. Получено наноботы ауры второго ранга 7 единиц. Артефакты оказались странноватыми. Луч сканера отметил одну из многочисленных бородавок на теле Кикиморы, пару присосок на свернутых в кольца щупальцах, а за остальным пришлось лезть внутрь. Дело это оказалось непростое. Туша была очень немаленькая, и нужные мутагены оказались спрятаны глубоко внутри. Один — в голове, а второй — в брюхе чудовища, до которых пришлось добираться чуть ли не вплавь, по растекающемуся жиру и расползающимся по трахам. Надеюсь, это того стоило. После этого заплыву отмываться пришлось даже не с помощью мыла, а натираясь песком, смешанным с ВД-40, параллельно определяя полученные артефакты. Вакуумная присоска. Имплант. Ранг 2. Класс. Редкий. Возможное место приживления. Ладони. Пальцы рук. Локти. Колени. Большие пальцы ног. Дает возможность передвигаться по вертикальным ровным поверхностям, типа стекла, полированного металла и различных видов пластика. Максимальная нагрузка на одну присоску не больше 30 кг. Возможная нагрузка резко снижается с ухудшением качества поверхности для передвижения. Прямо скажем, имплант так себе. Полезный разве что для индивидуума, вознамерившегося стать человеком-пауком. Да и то в нашем случае двух присосок явно маловато. Даже просто повисеть на стене, не говоря уж о том, чтобы ползти на них вверх, держась одной за стену и передвигая вторую выше. Думаю, для нормального использования их надо минимум штук 8-10, чтобы на части из них висеть, а другой частью манипулировать в нужные тебе стороны. С другой стороны, хоть мы и вживили в себя несколько артефактов, но наш внешний вид они не портили скрываясь или в глубине тела, или выступая чем-то вроде навесного оборудования. Отвратные же присоски, разбросанные по всему телу, мы еще морально к себе применить были не готовы. Да и чтобы ими пользоваться, надо отказаться от штанов, ботинок и перчаток, так как под одеждой от этих присосок толку очень мало. Разве что только у тебя лопнула резинка, и тебе чем-то надо придержать спадающие штаны. Второй... А вернее, третий имплант в полной мере смог поколебать эту нашу уверенность и сделал нашу брезгливость несколько неуместной. Это была та самая бородавка, срезанная с одного из боков чудовища. Плотный кожаный комок сантиметра полтора в диаметре. Имплант. Ранг 4. Класс уникальный. Способ применения. Прирастить к любой части тела. Действие. вырабатывает 3 нанобота ауры в сутки. Не знаю, часто ли встречаются в игре существа с данными имплантами. Нам такое встретилось впервые. Но в любом случае три халявных и явно редких нанобота каждый день вкачиваемых в твой организм просто за то, что на тебе появилась бородавка. Некоторые с такими просто так всю жизнь ходят. А тут присутствует явный гешефт. Жаль только, куда ее не присобачь, хреновина довольно большая и явно везде будет натирать и мешаться. Разве что только прирастить такую к члену, глядишь, девушкам даже может понравиться. Однако этот имплант на время отложили, во-первых, не решившись специально уродовать свои тела, а во-вторых, мы еще не знаем, нужны ли будут нам данные наноботы вообще. Со всеми этими аурами мы еще не разобрались, а лишать себя возможности интегрировать в тело три необходимых нанобота, например, технического или защитного, тоже не дело. В итоге добили повысившийся кап до упора защитными наноботами, подняв защиту от радиации еще на две единички. Правда, я тут же одну из них поломал, приняв качественный мутаген ночного зрения. В глаза мне будто плеснули серной кислотой, заставив заорать от неожиданности и боли. Но та практически сразу прошла, оставив мне на память покрасневшие от лопнувших капилляров глаза и ночное зрение, к тому же сразу же поднявшиеся на три единицы, Уже после этого, немного придя в себя и более-менее счистив себя жир и потроха кикиморы, мы занялись добытыми из нее мутагенами. Качественный мутаген астральной защиты. Защита от любого нефизического воздействия – 2%. Защита от любого физического воздействия – 0,2%. Шанс приживления – 60%. Последний мутаген на такие же значения повышал атаку. «Что выбираешь? Защиту или атаку?» Зубр пожал плечами. «Давай атаку. Счет у меня и так вроде неплохой». «Тогда будем». Мы чокнулись с зобром от вида подрагивающими железами, одним глотком высасывая из них по стакану жижи, по вкусу один в один похожий на рыбий жир. «Наше здоровье!»